Глава пятая Умеет ли Норен не заморачиваться формулировками и не обращать внимания на шоковое состояние окружающих тоже? Наместник Сейран бледнеет, остальные эльфы переглядываются. «Мам, что случилось?» Тихонечко спрашивает один из мальчиков звонко ломким голосом. «Что это значит?» «Что вы сказали?» Наместник подступает так близко к Ленарену, что тот опускает руку смелым и несколько растерянно хлопает глазами. «Что с моим сыном? Почему? Почему магия демонов? Как?» Магия демонов влежит в основе того, что инфицировала источники магии. У чистокровных источники более стабильны, ведь их формирует одна видовая особенность — Поэтому влияние демонической магии не изменило этой самой цельной структуры. С полукровками сложнее. Их источники магии, как правило, имеют двойную основу, и поэтому менее защищены от воздействия. В таком случае влияние демонической магии более существенное и приводит к трансформации сути источника. Я смог очистить их от разрушительных элементов и стабилизировать, но изменить основу не в моей власти. Возможно, если попробовать обратное инфицирование на основе эльфийской юранской магии, что-то получится, но гарантий я не дам. К тому же сейчас мне некогда заниматься экспериментами в этой сфере, слишком много других дел. Тактичные отказы тоже не в стиле Ленарена. Бледные щеки наместника Сейрана наливаются кровью, следом за ними багровеют уши до самых острых кончиков. Как это у вас нет времени? Он указывает рукой себе за спину. Там мой сын. Ему нужна помощь. Не шумить. Ленарэн, натянув гoggles, отворачивается к доске. Это не поможет. Жизни вашего сына ничего не угрожает, остальное не срочно. Сейран хватает ртом в воздух, от негодования у него нет слов. Засевшие на торце доски паучки настойчиво машут пробирками, запакованными внутри бумажками. И Ленарен протягивает к ним ладонь. «Как это не срочно!» Сайран чуть не подпрыгивает, кончики ушей у него дрожат. «С магией моего сына творится непонятно что, а вы... вы...» «Можете оставить его на эксперименты». Ленарен разворачивает первую записку. «Как будет время, займусь им». «Он ни минуты здесь не останется!» Скинув руку, Сейран потряхивает ладонью, с которой сыплются зелёные искры. «Не можете помочь вы! Наши учёные справятся!» «Но если Валарион уедет в Эльфийское королевство, Ника...» «Они же могут никогда больше не увидеться!» «Подождите минуту!» Встаю между Ленареном и Сейраном, лицом к последнему. У Сейрана гневно трепещут ноздри, в глазах зелеными смерчами кружит магия. Принц Ленарен лучше всех в ее ране разбирается в демонической магии. Он «Дайте мне с ним поговорить, и я устрою все так, чтобы Валарионом он занялся быстрее». Эльфы встают, теснее друг к другу. Сейран грозно смотрит на меня сверху, но уши у него больше не дергаются и принимают нормальный цвет. «Подождите в коридоре, пожалуйста», — твёрдо произношу я. «У принца Ленарена очень плотный график. Он должен заботиться не только о пострадавших при заражении, но и обо всём о Йоране. И если вы хотите, чтобы вашим сыном занимался лучший специалист мира, подождите немного». Раздумывая, сайран плотно сжимает губы и то и дело выпячивает подбородок. Смотрит то на читающего уже вторую записку Ленарена, то на меня. «Я подожду». Цедит и взмахом руки отправляет родичей на выход. Сам царственно вышагивает последним. Двери открываются и через минуту закрываются за ним, оставляя меня наедине с Ленареном и его механическими паучками. Тихо поскрипывает мел. Ленарен занимается расчётами. «Послушай, Ленарен», — тянуя, подбирая тянуя, подбирая слова. Ленарен же руку опускает, хотя продолжает смотреть на формулы. «Понимаю, что ты очень занят, и твои исследования имеют общемировое значение. Вполне естественно, что для тебя проблема источника Валариона кажется мелочью, но этим следует заняться хотя бы в обозримом будущем. Это же, наверное, важно, потому что пострадавших много. Число существ с изменившимся источником может вырасти» а мы не знаем, как это скажется на их здоровье. К тому же, я уверена, что ты ему поможешь. А если он уедет? Если он уедет, то Ника не сможет его навещать. Но больше я, конечно, уверена в том, что ему нужно остаться под твоим присмотром, а то вдруг состояние ухудшится или ещё что-нибудь. Ленарен вновь задумчиво постукивает по губе. «Что скажешь?» Он молчит. И я повторяю громче. «Ленарен, что скажешь?» Вздрогнув, он переспрашивает. «Что? Ты слышал, что я говорила?» «Нет, а что?» Он вновь осматривает доску с записями. Вздохнув, спрашиваю. «Можешь сказать наместнику Сейрану, что займёшься полным исцелением Валариона от магии демонов и поставишь это в число первоочередных задач? Если надо, скажу, конечно». Он вычеркивает замысловатую линию среди формул. «Только давайте быстрее. Не люблю, когда меня отвлекают». «Секундочку». Бросившись к двери, миную ухмыляющуюся пушинку. Распахиваю створку. «Принц Ленарен займётся лечением Валариона». Наместник Сейран выше задирает подбородок. Выглянувший из-за доски Ленарен подтверждает. «Я займусь лечением Валариона. В числе первых. Обязательно» и снова прячется за доской. Наместник щурится, но я киваю в сторону коридора. Как видите, всё решаемо. Теперь здоровьем Валариона займётся лучший специалист Эйрана, а мы можем вернуться в палату. Главное, мы теперь знаем, что жизнь Валариона вне опасности. Ведь правда, это важнее всего. Внимательно смотрю в лицо Сейрана. Он колеблется, и от этого холодок охватывает сердце. Перевожу взгляд на остальных эльфов. Многие смотрят на сайрана но есть и те, кто переглядываются друг с другом. «Какая-то проблема?» — уточняю тихо. «Нет». Неожиданно резко отзывается сайран «Идёмте. Я уверен, принц Ленарен сможет помочь, раз уж обещает заняться исцелением». «Да, конечно. Стараюсь как можно искренне заверить, хотя больше хочется спросить. А так ли важно изменение магии? Ведь в остальном Валарион здоров. Но, боюсь, такой вопрос истолкует в том смысле, что Ленарен или отказался, или в принципе не может ничего сделать. Тогда Валариона заберут отсюда. Или лучше, чтобы его осмотрели целители эльфов. Как правильнее? Сейран с родичами уже направляется прочь. Прибавляя шаг, я думаю, не обратится ли мысленно к Карену, но... Наверное, не стоит его сейчас отвлекать от Лоранара, а то он учудит ещё что-нибудь вроде раздевания девушек. Пушинка, как думаешь, правильно я поступаю, делая всё, чтобы Валарион остался здесь? Вдруг у эльфов ему будет лучше? Лера, ответить на этот вопрос может только время, мягко отзывается Пушинка. Но просто к сведению. Эльфийские территории раньше принадлежали вампирам, и в тех местах очень высокая концентрация юранской магии. На миг притормаживаю и вновь спешу за эльфами. То есть, получается, конфликт между вампирами и эльфами чисто территориальный? Тогда почему эльфы недовольны? Ведь они победили. Кажется, им нужно быть снисходительнее к вампирам. Сквозь нарастающий гул машинного отделения просачивается журчащий голос пушинки. Было много жертв с обеих сторон. Уничтожен старый королевский род эльфов. Почти полностью обновился состав архивампиров. Они не забыли. И они безошибочно чувствуют магию друг друга, что способствует предвзятости с первых мгновений знакомства. Но как же Валарион? Ладно, когда Ника была человеком. Я притормаживаю, чтобы пропустить юркого паучка, несущегося из дыры в одной двери в противоположную. Но теперь он чувствует её принадлежность к вампирам. Как это сказывается на их отношениях? Он полукровка. Возможно, он не ощущает вампирской крови. Дверь в одну из лабораторий открывается, выпуская кислопахнущий дым или пар. Пушинка зубасто улыбается шагнувшему из мутных клубов исследователю. Он отшатывается вглубь задымлённой лаборатории, шипит испуганно. «Она опять здесь!» От едких дымов эльфы прикрываются расшитыми рукавами. Малышей берут на руки мужчины. Позади остается еще один машинный зал. На минуту дорогу нам перекрывают низкорослые големы, несущие из лаборатории в лабораторию ящики с перегонными кубами. В одну из дверей худощавый мужчина протискивает раструб, почти касается моей руки и смотрит на стрелку индикатора в его основании. Улыбается. Надо взять себе на заметку. Лучше одной здесь не ходить, а то поймают и растащат на образцы для экспериментов. Ещё пара поворотов, и мы, наконец, переходим в коридор перед палатами. На всякий случай вырываюсь вперёд и сама открываю дверь. Полулежащий на подушках валарион, пунцовый до кончика ушей. Стоящая в изножье Ника... Нервно теребя серёжку в ухе, смотрит в угол на свернувшие листья дубок. Мама Валариона, застывшая в изголовье, очень внимательно рассматривает перстни с изумрудами на своих сцепленных пальцах. Желание Сейрана немедленно войти ощущается физически, хотя он тактично меня не касается. «Вот видите, всё в порядке». Я решительно шагаю в палату, а следом за мной вся толпа эльфов. «А мы узнали, что с Валарионом». Сверкая нарядами, эльфы отступают к стенам, пряча за собой самых маленьких. У Ники щёки розовеют, но вампирская бледность берёт своё. Она смотрит на меня с таким же вниманием, как мама Валариона на своего мужа. И только Валариону, кажется, нет никакого дела до его диагноза. «Позвольте попрощаться». Я жестом предлагаю Нике выходить, И она так спешит, что наступает на подол платья. В этот момент трёхлетняя малышка вновь протискивается между взрослыми, но её затягивают назад. Нервно усмехнувшись, Ника подхватывает тяжёлую ткань серебряными узорами и опрометью выскакивает из палаты. «Я же прощаюсь. Всего хорошего. До новых встреч. Валарион, рада, что ты очнулся. Поправляйся». Выпали в это до неприличия стремительно. Выскакиваю из палаты следом за Никой. В ожидании она заламывает пальцы. В тёмных глазах от нетерпения посверкивает магия, и едва дверь закрывается, Ника шепчет. «Что?» — сказал Ленарен. «Валя! Он в порядке?» Его жизни ничего не угрожает. Я подхватываю её под руку и тяну прочь. «Но его...» — магия у него теперь другая, не эльфийская. «Как это?» ника удивлена но не сбавляет шага и не впадает в ужас как это случилось с наместником с ираном идентифицирование источника изменила суть его магии теперь она другая какую золона какую демона на этот раз ника останавливается залон ведь демон так я поняла из разговоров при подготовке к штурму дворца да Ника нервно смеётся, качает головой и потирает лоб. «Валя-валя!» — хмыкнув, снова качает головой. «Он ведь говорил, что у него всё всегда получается странно, и даже чувства ко мне в череде его жизненных ситуаций выглядят вполне естественно. Но магия демонов...» Она вновь усмехается, и я понимаю, что это нервная Похоже, тревоги последних дней сильно по ней ударили поглашивая её по дрожащему плечу тихо спрашиваю ты с ним поговорила а его мама она поняла о вас да как отреагировала о мне кажется она всё поняла шепчет ника рассеивая вокруг дымку вампирской магии но вы не объяснились при ней ника округляет глаза а на щеках вновь расцветает блеклый румянец но это же так «Да, при родителях», — вздыхаю. «Неловко такие разговоры вести». «И что вы делали всё это время? Просто молчали?» «Нет, мы обменялись вежливыми репликами». Уголки губники приподнимаются вверх. «И некоторыми мыслями...» Я так быстро привыкла к общению с Сараном через метки и даже без них, что не сразу понимаю смысл её слов. «Вы общаетесь ментально?» Насколько это возможно с нементалистом? Ника подхватывает меня под руку и тянет в сторону выхода из лаборатории. С радостью поддерживаю ее желание скорее уйти отсюда, хотя теперь от навязчивых исследователей меня защищает шагающая впереди Пушинка. Ника, получается, ты можешь обмениваться с ним мыслями? Пока он не защищен и согласен. Это даже не запрещено. «Конечно, четкость диалога у него не как у менталиста, мысли порой не оформлены, но его эмоции...» Почти сладостно стонет Ника, поднимая взгляд к потолку. «Его эмоции такие яркие, чистые, искренние! Я словно купалась в сиянии солнца и взлетала на крыльях. Это как перерождение, как... это не описать никакими словами!» Помнится, я уже слышала о менталисте, лезущем в голову своей невесте, Заранее. Но у драконицы его вмешательство вызвало только ужас. Хотя менталистам, возможно, действительно приятно ощущать эмоции партнёра. «А Валарион не против такого... э такой близости?» «Нет, ему нравится делиться эмоциями. Жалеет, что он не менталист». Ушинка, а за ней и мы, останавливаемся пропустить проходящего через перекрёстный коридор золотистого от магии голема с бочкой. После него остаётся запах машинного масла. И, конечно, Валя в любой момент может воспользоваться защитными амулетами, но пока решил тренироваться, чтобы более осознанно обмениваться мыслями. Учитывая вражду их народов, решение вполне разумное. «Значит...» Вы большую часть времени обменивались эмоциями, уточняю я. Да, хотя разумнее было общаться с его мамой, попытаться ей понравиться, но я так обрадовалась, что об этом просто не подумала. Это и определяет искренность твоих чувств. Родители Валариона сейчас живут здесь, у тебя будет возможность с ними встретиться. Кстати, а ты знала, что они поселились во дворце? знала Ника нервно теребит серебряную вышивку на лифе. «Но... понимаешь...» Я остро ощущаю её смущение и недовольство собой. «Ты испугалась?» — киваю понимающе. «Да, они так переживали, а тут ещё вампиресса нарисовалась бы с сочувствием. Конфликт между вампирами и эльфами действительно такой... непреодолимый. Он старый!» и привычный. Это как... Ну... Это так же естественно, как восход солнца по утрам. Спроси любого ребёнка. Даже самый маленький знает, что драконы не любят вампиров. Вампиры не выносят эльфов и наоборот. Гномы не покидают купленного июранского архипелага, а орки не переносят смешанную кровь. Это такие базовые знания о мире, которые никто не подвергает сомнению. Кроме детей. С улыбкой вспоминаю светленькую эльфийскую девчушку, мечтавшую потрогать Нику. «Разве только...» — Ника усмехается. «А еще сумасшедшего полуэльфа с юной вампирессой». обнимая ее за плечи раньше, чем осознаю, как сильно ей это на самом деле нужно. Прилив благодарности наполняет меня теплом и трепетом. Всего несколько мгновений, и страх отпускает Нику ободряюще улыбаясь друг к другу, тесно прижимаясь боками, мы покидаем сумрачно-механическое царство Ленарена, чтобы окунуться в золотистое сияние коридоров дворца. Пушинка опять куда-то пропала. «Какие планы на сегодня?» Щурясь от яркого солнца, Ника следит за выражением моего лица. «Я бы с удовольствием спряталась с тобой где-нибудь в укромном уголке дворца», Но я вроде как обещала пообедать с Ланабет и Императором. А ещё надо проверить дедулю, а то эти драконищи его спаили Хочешь спрятаться? Но почему?» Ника подхватывает меня под руку. «Что-то случилось?» «Ты слышала о том, что у Луронара появилась избранная?» м, -м, -м. Ника краснеет до корней волос. «Он раздевал девушек, но меня Эсена предупредила». Она спряталась сначала у меня, а потом, когда принц проверил ее комнату, мы вернулись туда и собрались переждать. Но я узнала о Вале и... забыла о принце. Похоже, избранная от него сбежала. И он хочет, чтобы я нашла ее с помощью даровидящей. В чем проблема? Ника вновь заглядывает мне в лицо. Женская солидарность? Да. Она не хочет, чтобы он ее нашел. Почему я должна ее выдавать? но Элоранар упрям, боюсь, в покое он меня не оставит». «Это да». Ника первая вступает на широкую изогнутую лестницу на второй этаж. «Я следую за ней, раздумывая, позвать Аарона или оставить его успокаивать Элоранара». «Хотя вообще-то аран мой, и нечего его просто так эксплуатировать». «Стоп. Опять какие-то слишком драконистые мысли». «Мы тогда идем до того, что это я буду Аарена в башне запирать». На втором этаже коридор расходится в гостевое крыло, комнате Ники и в основную часть дворца, из которой видна наша с Арыном башня. В той стороне, что идет на основную часть, несколько девушек в слишком дорогих для прислуги платьях высовываются в открытое окно. Кажется, на улице происходит что-то интересное. Переглянувшись с Никой, Подхватываем подолы и спешим туда же. любопытство никто не отменял. В цок от наших каблучков вдруг вплетается струнная мелодия, и сильный знакомый голос наполняет пространство. «О, приди ко мне скорее в заповедный час! Здесь никто в густой аллее не увидит нас!» Мы вновь переглядываемся с Никой и на этот раз улыбаемся. Приникаем к ближайшему окну. На газоне, трепетно обхватив лютню и пробегаясь пальцами по звонко-мелодичным струнам, распевает Генрих. «Полный робкого желания средь ночной тиши, я несу тебе признанья всю любовь души». И хорошо так поёт, с чувством, влюблённо смотрит на кого-то в окне первого этажа. «Что за наглость!» Восклос императора сотрясает стены. «Кто посмел петь серенады в моем дворце? Кому? Здесь все мое!» Молодые женщины, слушавшие Генриха, отскакивают в стороны, а появившийся из-за поворота император, пуская ноздрями дым, высовывается в окно. Солнце сверкает на золотом шитье императорского сюртука. Сам император высовывается так сильно, что снизу его просто невозможно не увидеть. Но Генрих отчаянный, он продолжает петь. «С милых уст я поцелуя, жду лишь для себя, да сказать тебе хочу я, как люблю тебя!» «Похоже, он совсем безбашенный», — шепчет Ника с ноткой восторга. примечание автора. Слава Красова!